Глава одиннадцатая Возвращение во Фритаун проходит без эксцессов. В пути между прыжками через телепортариумы я пытаюсь выстроить план дальнейших действий. Так много упырей, которые нуждаются в пуле между глаз. И так мало времени. Попросив Ребекку заглянуть ко мне через часок, я подхожу к Стелле и через миг передо мной раскрывается портал в магазин. «Посмотрим, что у этого прохвоста сегодня завалялось на витрине!» Бормочу себе под нос и шагаю в переливающуюся воронку. Моргнув, обнаруживаю себя в знакомом тесном помещении с прилавком. В этот раз такерам занят тем, что вырезает из дерева шестирукую фигурку... так сильно похожую на него самого. Черты лица иные, насколько это возможно увидеть на столь грубом подобии. «Привет, Таки!» «Твоя женушка?» — усмехаюсь я. «Нет, мистер Егерь!» «Сын!» Несколько отрешенно отвечает он и прячет поделку в кольцо. Мы с ним никогда не затрагивали тему его прошлого, просто потому что коммерсант скрытен по своей природе. Вот и сейчас не хочу давить на больную мозоль, а эмоции от пришельца идут прямо тоскливые. Меланхолия, сожаление, тоска. «Какая приятная встреча!» Подняв на меня глаза, громко и с задором выдает он. Явно нацепил деловую личину и пытается поскорее сменить неприятную тему. Взаимно киваю я, пожимая протянутую лапку. Шерсть на ощупь шелковистая и теплая. «Чем могу помочь в этот чудесный день?» Торговец улыбается, сверкая острыми зубками. Уверен, у меня найдется все, что вашей душе угодно. Хмыкнув, вытаскиваю на прилавок свой трофейный автомат. Для начала мне нужна передняя рукоятка для этого красавца. Что-нибудь эргономичное и удобное. О! -о, -о, -о, -о! «У меня есть идеальный вариант!» Токерам исчезает в подсобке и через миг возвращается с искомым предметом. «Полюбуйтесь! Рукоятка из ксантийского полимера не скользит даже в мокрых руках! Материал пластичный, адаптивный. После первого использования запоминает хват». И подстраивается под владельца. Вертя в руках обновку, прицениваюсь. Действительно, рукоятка сидит в ладони, как влитая. То, что нужно. Беру. Отлично. С вас 6498 единиц арканы. Еще я хочу посмотреть на доступные предметы из арканиума. Какой ступени? Начнем с А. «О-о-о-о! вы недавно сорвали большой куш, не иначе. Сейчас покажу. Такерам шкрябает в подбородок и вскоре возвращается с тремя вещицами. Для вас у меня есть несколько любопытных вариантов. Вот, взгляните. Он быстро выкладывает на прилавок тонкий серебристый обруч, похожий на высокотехнологичный ободок. Это Арканиумный бустер, поясняет торговец. Надеваете на голову, и ваш контроль над элементальными способностями возрастает. Правда, есть два нюанса. Первое, Он слегка притупляет эмоции. Зато в бою вас ничто не будет отвлекать. Второе. Он усиливает эффективность всех стихий где-то на 7-8%. Это меньше, чем у артефактов, которые специализируются на какой-то одной. «Стоит это удовольствие...» Один и ноль три миллиона. Понял. Второй предмет выглядит как небольшой кулон в виде стилизованной спирали урагана. Амулет — дыхание бури, с придыханием говорит Токерам. Редчайший артефакт повышает контроль над воздушными потоками, а также их силой — в среднем на 16-18%. Кроме того, облегчает полет. Вам будет проще стабилизировать в воздухе себя и других. Так, а у этого ценник 1,21 миллиона. Ага. И последний? Третий предмет — это пара изящных металлических браслетов, покрытых замысловатой гравировкой. «Венец коллекции! Наручи, грозовой тансор. Такерам с гордостью поглаживает артефакт. «С ними вы сможете гораздо быстрее порождать молнии!» а также в значительной степени увеличите их убийственную мощь около 21%. Правда, соразмерно увеличится расход арканы, так что осторожнее с этим. За браслеты просят 1,39 миллиона. Задумчиво изучаю предложенные диковинки. Обруч, конечно, заманчив, но перспектива ходить бесчувственными стуканом не прельщает. К тому же у меня сейчас нет иных стихийных умений. А вот кулон и наручи, самое то, должно поднять силу струн пустоты, аэрокинеза и нового шквала клинков, расплатившись, нацепляю обновки. И Такерам как бы невзначай интересуется. Кстати, мистер Егерь, у вас случайно не найдется для меня каких-нибудь эксклюзивных записей, скажем, с вашей снайперской винтовки? Я знаю ценителей, которые готовы платить очень хорошие деньги за подобный контент. Особенно, если там есть что-то про сражение с Кселари. Хмурюсь, обдумывая предложение. Учитывая, что винтовка спрятана у меня в кольце, а битву с Кселари я вообще не упоминал, В который раз убеждаюсь, что коммерсант видит меня насквозь. С одной стороны, лишняя аркана не помешает, с другой, кто знает, в чьи руки могут попасть эти записи. Вдруг Кселари узнают, кто и как уничтожил их бойцов. Вероятно, это произойдет и так, точнее, уже произошло, но не помогать же им. Или иные мои враги получат данные о моих способностях и тактике? Нет уж, овчинка выделки не стоит. Спасибо за предложение, качаю головой. Но я пас. Такие вещи не для чужих глаз. Жаль, всплескивает руками торговец. Но я понимаю и уважаю вашу позицию. Может, что-то еще? Блуждая взглядом по витринам, прикидываю, не прихватить ли чего на будущее. Вдруг вспоминаю об имплантах, которые теперь способен интегрировать в себя. Что можешь посоветовать из области имплантов? О! -о, -о, -о! Есть целый ассортимент последнего поколения Воодушевляется такерам Например, вот этот оптический модуль Вживляется прямо в глаз Позволяет видеть цели на километры вокруг А этот нейроинтерфейс Напрямую подсоединяется к мозгу Скорость реакции возрастает на порядок. Еще рекомендую присмотреться к боевым стимуляторам. Пара инъекторов под кожу и усталость как рукой снимет, а силы утроятся. Присвистнув, прикидываю в уме. Заманчиво, чего уж там. Но главное, что меня смущает, это удаленная возможность отключения всех этих железяк, электромагнитные гранаты и патроны, всевозможные умения ребят и девиц вроде Деворы, которая обращала чужую электронику против их собственных хозяев. Я привык полагаться на свои способности, в крайнем случае на оборудование из магазина. может. Позже, когда арканы будет некуда девать. Хотя, кого я обманываю? В другой раз! До встречи, таки! «Хорошей охоты, мистер егерь!» Торговец кланяется, сложив лапки. «Двери моей лавки всегда открыты для вас!» Портал смыкается за моей спиной, отсекая довольное лопотание инопланетного купца. «Значит так, Тан!» Я откидываюсь на спинку кресла, окидывая китайца внимательным взглядом. Мы сидим в моем кабинете, и яркие лучи солнца падают прямо у его ног, лишь подчеркивая сумрак, в котором привык скрываться шелкопряд. После всего, что он пережил, парень выглядит уставшим, но огонь в глазах никуда не делся. Давай по порядку. Ты как после плена оклемался? Да. отрывисто кивает он. Готов вернуться в строй. Хорошо, хмыкаю я, потому что есть работенка как раз для твоих талантов. Склоняюсь вперед, упираясь локтями в стол. и пристально смотрю ему в глаза. «Тебя ведь яйцеголовые упыри там на ремне резали, а? Видел, в каком состоянии тебя нашли? После такого нельзя оправиться за пару деньков». Шелкопряд чуть хмурится, и я замечаю, как напрягаются желваки на его скулах. «Да, удар по больному, но мне нужно быть уверенным». «Я в норме!» — сидит он сквозь зубы. «Точно?» — склоняю голову на бок, «потому что работа непростая. Придется покрутиться рядом с Бакари, понаблюдать, собрать информацию. А этот хрыч — та еще скользкая змеюка». Тан молчит, но в глазах вспыхивают опасные огоньки. «Задетое самолюбие!» «Слушай», — вздыхаю я, откидываясь обратно, «если не уверен, лучше скажи сразу, подыщу кого-то еще. Мне труп не нужен и провал операции тоже». «Я справлюсь», — чеканит китаец и в голосе звенит сталь. «Точно? Если нужно чуть больше времени, в этом нет ничего зазорного». «Абсолютно». «Враги отдыхать не будут. Мы тоже не должны». Несколько секунд мы буравим друг друга взглядами. У него решительный и уязвленный, у меня оценивающий и немного насмешливый. Наконец хмыкаю и киваю. «Ладно, тогда твоя задача — проследить за Бакари. Куда ходит, с кем встречается». О чем говорит? Особенно интересует связь с инопланетными кланами, если она есть. Однако главное все сделать тихо и незаметно, чтоб комар носа не подточил. Сейчас нельзя действовать грубо. «Тени, мой дом», — возражает собеседник, — «меня не засечь». «К селари же смогли...» Мелькает в моей голове, но вслух это не говорю. «Вот и славно!» — ухмыляюсь я. «Помни, Бакарий — параноик и совсем не прост. О его способностях мы знаем мало. Мало ли, какие трюки он припас. Береги себя!» Встаю из-за стола и прохаживаюсь по кабинету, разминая ноги. Солнце уже лупит вовсю, заставляя снег на улице потихоньку таять. Ага, а потом по классике вдарят морозы, и все это разом обледенеет, превратив Фритаун в каток. И вот еще что, оборачиваюсь к нему. Найдешь что-то важное, сразу докладывай. Не геройствуй, в случае чего отступай. «Живой шелкопряд полезнее мертвого. Сечешь?» Китаец поджимает губы, но кивает. Вижу, как его распирает от желания оправдать себя после фиаско с кселари. «Да, парень талантлив, но иногда чрезмерная уверенность хуже неумелости». Заметь я подобное пару месяцев назад до прихода сопряжения закрыл бы глаза. Тому Егору было плевать почти на всех. Однако сейчас от меня зависят жизни сотен людей, и игнорировать такие звоночки я не имею права. То, что случилось с яйцеголовыми, не является твоим провалом, говорю медленно и негромко, вынуждая азиата прислушиваться. Китаец поднимает на меня удивленный взгляд. Похоже, не ожидал услышать подобное. Несколько секунд он молчит, словно подбирая слова. Потом произносит. Но я не смог добыть больше информации. Не смог устроить диверсию или предотвратить. Стоп! Обрываю его, подняв руку. Ты предупредил нас о начале их атаки и позволил подготовиться. Уже этим спас множество жизней. Зная о риске, ты вернулся в самое логово упырей. Никто не упрекнет тебя в слабости или малодушии. Ты сделал все, что мог. Сцепляю руки в замок, глядя ему прямо в глаза. Послушай. «В нашем деле не бывает стопроцентных успехов. Всегда что-то идет не так, а чаще летит прямиком в задницу. Главное – сделать максимум возможного. Быстро адаптироваться к ситуации. А это ты умеешь». Шелкопряд неосознанно трет виски. «Ты – отличный разведчик и боец». «Один из лучших! Я в тебя верю, и мне нужно, чтобы ты тоже в себя верил, но не глупил, пытаясь отыграться за прошлую неудачу. У тебя титановые яйца, и все, что можно, ты уже всем доказал!» Шелкопряд несколько мгновений смотрит на меня, потом медленно кивает. Вижу, как из его взгляда постепенно пропадает упертое желание добиться невозможного. «Я...» «Спасибо, егерь. Я не подведу». «Знаю», — киваю я, — «ты справишься. Просто не лезь на рожон». На улице голосят зазывалые охотники, пытаясь сбыть свежую добычу. «Все, вали давай!» Шутливо машу рукой. Дел не в проворот, а мы тут в сантименты ударились. Китаец коротко кланяется, на его губах мелькает тень улыбки. Потом он разворачивается и стремительно выходит из кабинета. Дверь с мягким щелчком закрывается за его спиной. Возвращаюсь за стол, откидываюсь на спинку кресла и устало потираю переносицу. Через четверть часа ко мне заглядывает Девора. «Бэкка, у меня для тебя есть работенка», — сходу бросаю я. «По Бакари?» «В том числе. Во-первых, нужно собрать все данные по клану самому. Где они сейчас обитают, сколько их, с кем дружат и все такое». Девушка смотрит на меня с прищуром. «Ты собираешься их ликвидировать?» «Не исключаю. Пожимаю плечами. Но для начала я думаю попробовать мою ментальную реконструкцию. Глядишь, получится вправить им мозги после их промывки этой сукой Амирой». Девора задумчиво кивает, явно прикидывая варианты. «Для начала тебе нужен подопытный». Придется выловить кого-то из оставшихся бойцов. «Вот!» – назидательно поднимаю палец. «Для этого и нужна твоя информация. Будем знать, где искать добровольца. Ну или не очень добровольца». Откидываю голову на спинку кресла, разглядывая потолок. «Дальше. Как я и говорил...» «Дедушке Бакари, пора на покой!» «И что ты предлагаешь?» Бекка недоверчиво вздыхает. «Пристрелить его посреди форпоста, чтоб на трупе светилась трофей егеря?» «Ну, можно и так, хищно улыбаюсь я, если других вариантов не будет. Но лучше бы обставить все поаккуратнее». «И как ты себе это представляешь?» Савант скрещивает руки на груди. «А это ты мне скажи», — парирую я. «Ты у нас гений! Вот и подготовь план ликвидации этого старпера с учетом данных от шелкопряда. Как тот их предоставит, поделюсь с тобой». Девушка задумчиво прикусывает губу, явно прикидывая варианты. «Что ж...» Я проанализирую привычки Бакари, окружение, уязвимости. Быть может, удастся найти кого-то из приближенных, кого можно перекупить или прижать, чтобы подобраться поближе. Вот об этом я и говорю. Подаюсь вперед. Действуй. Если найдешь зацепку, дай знать. Я подключусь. И последнее. Нужно подобрать цели для начала экспансии. Прикинь, какие сектора вокруг нас проще всего захватить? Без лишней крови и чтоб потом можно было удержать. То есть провести глубокий анализ, выбрать оптимальные цели, спрогнозировать вероятные последствия и подготовить подробные рекомендации. В голосе Бекки звучит ирония пополам с усталостью. «А ты ж моя умница!» — широко улыбаюсь. «В точку! Мешкать нельзя! Время! Аркана!» Девора со вздохом прикрывает глаза. «Ты же понимаешь, что мне понадобится время? На анализ клана самом, На разработку операции против Бакари?» «На подбор целей!» «Понимаю!» Киваю. «На то ты и савант, чтобы из невозможного делать возможное!» «Не тяни, ладно?» «Если нужна помощь, возьми себе ассистента или двух!» Ребекка смотрит на меня несколько секунд и качает головой. «Я сделаю все, что смогу, но ты иногда просишь слишком многого, знаешь?» Знаю и очень ценю все, что ты делаешь. Без тебя я бы пропал. Правда. Савант с еле заметной улыбкой кивает. И хумуса в твоей жизни было бы гораздо меньше. Гораздо. Бабуле от меня привет. Она покидает кабинет, а я закуриваю, глядя в окно. Теперь... Когда Девора взялась за свою часть, я знаю, все будет путем. Осталась самая малость — выполнить задуманное. «Ну а мне пора заглянуть к принцессе единорогов».